Сначала была видимая жизнь офиса. Они, все сорок человек, сидели в большой комнате, каждый за своим столом. На одном конце, ближайшем к Малкольму, кабинет Рауша за стеклянной стеной. На другом конце, тоже за стеклянной стеной, кабинет Томасона. Между ними две стены, окон. Один ряд выходит на Пятую авеню и Мэдисон-сквер, другой — на Бродвей, на мрачной, серой, заплеванной жвачкой тротуар. И эта жизнь существовала официально с 10 утра до 7 вечера, с понедельника по пятницу. В этой жизни они делали, что велят. Сидели над макетами, чертили наброски и варианты, разбирали эзотерический каракуль Рауша и четкие, написанные печатными буквами, указания Томасона. Они не разговаривали, не собирались в группы. Когда клиенты приходили к Раушу и Томасону, и стояли у большого стеклянного стола в центре комнаты, они не поднимали глаз. Если клиент был знаменитостью, а это случалось все чаще и чаще, они так низко склонялись над чертежами и сидели так тихо, что даже Рауш начинал шептать, и его голос, редкий случай, приноравливался к офисной громкости. Но была и другая жизнь офиса, настоящая жизнь». Томасон появлялся на работе все реже и реже, так что теперь они ждали только ухода Рауша, и ждать иногда приходилось долго. Рауш при всей своей светскости и общительности, при всей любви к путешествиям и выступлениям в прессе, был усердным тружеником. И даже уходя с работы на какое-нибудь мероприятие, торжественную церемонию, лекцию, мог позже вернуться, и тогда приходилось быстро все перекладывать, чтобы офис снова стал таким, каким Рауш привык его видеть. Лучше было дождаться, когда он уйдет совсем, хотя иногда это означало, что ждать придется до девяти-десяти часов вечера. Они приручили помощницу Рауша, принося ей кофе и круассаны, так что теперь можно было полагаться на ее донесение о перемещениях начальника. Но когда Рауш наконец уходил насовсем, офис моментально преображался, тыква — превращалась в карету. Включалась музыка. Все пятнадцать человек по очереди выбирали, что ставить. Появлялись меню ресторанов с доставкой. На всех компьютерах проекты бюро «Радстар» закрывались, укладывались в электронные папки и засыпали забытые и нелюбимые на всю ночь. На час наступало всеобщее веселье. Архитекторы изображали тевтонский выговор Рауша, Некоторые из них считали, что на самом деле он из Парамуса в Нью-Джерси, а имя это придуманное, не могут же человека и впрямь звать Юб Рауш, а эксцентричный акцент призван скрыть скучную правду. Он просто провинциальный зануда по имени, скажем, Джесси Розенберг. Они изображали Томасона, как он хмурится, как ходит туда-сюда по офису, когда хочет произвести впечатление на посторонних, покрикивая непонятно на кого, на них, видимо, Это Рапота, джентльмены, рапота. Они не щадили и самого пожилого из начальников Доминика Чуна, талантливого архитектора, который, однако, постепенно ожесточался. Все, кроме него, понимали, что он уже никогда не станет партнером, чтобы там не обещали ему Рауш и Томасон. Они издевались даже над проектами, в которых им приходилось участвовать. Нереализованная идея Неокоптской церкви из известкового туфа в Каппадокии. Дом без видимых опор в Коруидзаве, державчина теперь скатывалась по безликим стеклянным поверхностям, музей еды в Севилье, который должен был получить премию, но не получил, музей кукол в Санта-Катарине, который не должен был получить никаких наград, но получил. они издевались над своими архитектурными школами. В Массачусетском технологическом еле, в школе дизайна в Рот-Айленде, Колумбии, Гарварде, как все предупреждали их, что много лет жизнь их будет сущим мучением, и как каждый думал, что у то окажется исключением из правил, и сейчас каждый из них втайне продолжал думать так же. Они смеялись над тем, что зарабатывают так мало, А им ведь уже двадцать семь, тридцать, тридцать два. они все еще живут с родителями, снимают квартиру на двоих, живут с девушкой, работающей в банке, с бойфрендом, работающим в издательстве. Вот где ужас. Бойфренд в издательстве зарабатывает больше тебя, и тебе приходится жить за его счет. Они фантазировали, чем бы они сейчас занимались, если бы не пошли в чертову архитектуру. Можно было стать музейным куратором, Единственная в мире профессия, где зарабатывают еще меньше. Сомелье. Ну, хорошо, таких профессий две. Владельцам галереи. Окей, три. Писателям. Ладно, четыре. И, Видимо, им не дано зарабатывать деньги даже в фантазиях. Они спорили о зданиях, которым им страшно нравятся или страшно не нравятся. Они спорили о выставке фотографий в одной галерее и о выставке видеоарта в другой. Они бурно обсуждали критиков, рестораны, философские течения и материалы. Они вместе завидовали однокашникам, добившимся успеха, и злорадствовали по поводу тех, кто оставил профессию, начал разводить лам на ферме в Мендосе или соцработником ван Арбор, преподает математику в Ченду. Днем они играли в архитекторов. Иногда взгляд клиента, скользящий по комнате, вдруг выхватывал кого-то из них. обычно самых красивых, Маргарет или Эдуарда, и Рауш, который необычайно тонко чувствовал момент, когда он переставал быть центром внимания, свал избранного, словно ребенка, за взрослый стол. «Это у нас Маргарет», — говорил он клиенту, глядевшему на нее с тем же вниманием, с каким минуту назад рассматривал чертежи Рауша, которые заканчивала как раз Маргарет. «Скоро она меня вытеснит из бизнеса, и смеялся своим печальным моржовым лаем. ха <смех> ха Маргарет улыбалась, здоровалась, закатывала глаза, отвернувшись от них, но все знали, что она думает то же, что и они. «Иди в жопу, Рауш!» «И когда? Когда я тебя уже вытесню? Когда настанет мой черед?» А пока у них была только игра. После споров, криков и еды наступала тишина. Офис наполнялся сухими звуками — личные файлы извлекались из папок и открывались щелчками мыши, слышался зернистый шорох карандашей по бумаге. Хотя все они работали одновременно, используя ресурсы компании, никто не просил разрешения посмотреть чужую работу, они как будто притворялись, что всего этого не существует. Так вот сидишь до полуночи, рисуешь воображаемые конструкции, изгибаешь параболы в форму мечты, а потом уходишь. всегда с одной и той же глупой шуткой. Увидимся через десять часов? Или девять, или восемь, если тебе по-настоящему повезло и удалось много сделать. Сегодня был один из тех вечеров, когда Малкольм уходил один, и довольно рано. Даже когда он заканчивал работу вместе со всеми, он не мог поехать с ними на подземки. Все они где-нибудь на юге Манхэттена или в Бруклине. Он же направлялся в Истсайд, Выйти одному было еще хорошо тем, что никто не увидит, как он ловит такси. Богатые родители были у его товарищей по офису, у Катарины, например, почти наверняка у Маргарет и Фредерика. Но он единственный из всех жил у своих богатых родителей. Он поднял руку. — Угол 71 и Лекс, — сказал он водителю. — Если водитель был чернокожим, он говорил «Лексингтон», а если нет, то бывал откровение. «Между Лекс и парк, ближе к парк». Джей -Би считал, что это как минимум смехотворно, а то и оскорбительно. «По-твоему, если они будут думать, что ты живешь на Лекс, а не на парк, то тебя примут за крутого гангстера?» — спрашивал он. «Малкольм, ты полный придурок». Эти споры о таксистах были только частью бесконечных дискуссий, которые они годами вели с Джей Би. Темой их всегда была чернокожесть. точнее, недостаточная чернокожесть Малкольма. Еще один спор о таксистах разгорелся, когда Малкольм, по глупости он и сам понял это, как только открыл рот, заметил, что он всегда без проблем ловит такси в Нью-Йорке и не понимает, на что жалуются другие. Это было на первом курсе, когда они с Жейби в первый последний раз пришли на еженедельное заседание Союза афроамериканских студентов. От возмущения и злорадства – Глаза Джей Би буквально вылезли из орбит, но когда какой-то самодовольный прыщ из Атланты заявил, что Малкольм, во-первых, сам не очень-то черный, во-вторых, он все равно как эскимо, внутри весь белый, и, в-третьих, имея белую мать, он не в силах понять трудности настоящих черных. Джей Би тут же встал на его защиту. Джейби всегда сам донимал его недостаточной чернотой, но ему не нравилось, когда это делали другие, особенно черное, особенно в смешанной компании, каковой Джей Би считал любую компанию, кроме Вильяма и Джуда. Вернувшись в квартиру родителей на 71-й, неподалеку от парка Веню, он выдержал обычный родительский допрос, выкрикиваемый со второго этажа. «Малкольм, это ты?» «Да». «Ты ел?» «Да». «Может, ты все-таки голодный?» «Нет». И поплелся наверх, в свое логово, чтобы снова раздумывать над главными камнями преткновения собственной жизни. Хотя Джей Би не мог подслушать его сегодняшний разговор с таксистом, Малкольм испытывал такое чувство вины и такую ненависть к себе, что раса оказалась на первом месте в его списке. А Малкольму всегда было трудно разобраться со своей расой, но на первом курсе он нашел, как ему казалось, блестящий выход из положения. Он не черный — он пост постчерный. Постмодернизм стал частью его кругозора сравнительно поздно, он избегал курсов по литературе, это был как бы пассивный протест против влияния матери. Увы, это объяснение никого не убедило, уж во всяком случае не Джейби, которого Малкольн решил считать не черным, а предчерным, как будто для него чернокожесть была нерваной, идеальным состоянием, в которое Джейби постоянно мечтал прорваться. Но Джейби Би нашел способ перещеголять Малкольма. Пока Малкольм выстраивал свою постмодернистскую идентичность, Джейби открыл для себя перформативное искусство. Курс назывался «Идентичность как искусство. Перформативные трансформации современное тело». Среди слушателей Было много усатых лесбиянок, которых страшно боялся Малкорн, но которые необъяснимым образом благоволили к Джейби. Джейби был так тронут искусством Ли Лазана, что придумал семестровый проект в ее честь под названием «Бойкотирую белых. Подражение Ли Лазана» и в рамках проекта перестал разговаривать с белыми людьми. Однажды в субботу он объяснил им свою идею. тоном слегка извиняющимся и в то же время гордым. Сегодня с полуночи он полностью перестает разговаривать с Вильямом и наполовину сокращает общение с Малкольмом. Поскольку расовая принадлежность Джуда неизвестна, с ним он разговаривать сможет, но только загадками и дзенскими каанами в знак непостижимости его этнического происхождения. Малкольм увидел, что Вильям и Джуд обменялись серьезным, Но отметил он с раздражением очень многозначительным взглядом. Он всегда подозревал, что между ними существует отдельная дружба, в которой ему нет места, и понял, что идея их позабавила, и они готовы идти на поводу у Джей Би. В принципе-то, он был рад немного отдохнуть от Джейби, однако не чувствовал ни благодарности, ни умиления. Его раздражало, что Джейби так легко играет с вопросами расы, раздражало, как он использует этот дурацкий, хитро вывернутый проект, за который, скорее всего, получит А, чтобы ткнуть Малкольма носом в его идентичность, а ведь это не его дело. Жизнь Джейби на условиях проекта, а когда и жизнь не вращалась вокруг его капризов и придумок, практически ничем не отличалась от обычной жизни с Джей Би. Урезав общение с Малкольмом, Он не стал реже обращаться к нему с мелкими просьбами, захватить для него что-то в магазине, пополнить его карточку для прачечной, раз ему все равно по пути, одолжить экземпляр Дон Кихота на занятия по-испанскому, а тот же иби оставил свой в мужском туалете библиотеки. То, что он не разговаривал с Вильямом, не значило, что он отказался от прочих способов коммуникации, включая массу смс и наспех нацарапанных записок. «Пойтсмтр» — крестного отца Рекса. По мнению Малкольма, Лила Зана этого бы не одобрила. С Жудом он общался в стиле Ионеско для бедных, но этот стиль явно не годился, чтобы попросить Жуда сделать за него домашнее задание по матанализу, и тогда Ионеско внезапно превращался в Муссолини, особенно когда до Ионеско доходило, что есть целый набор задач, которым он вообще еще не притрагивался. потому что был слишком занят в мужском туалете библиотеки, а занятие начинается через 43 минуты. Но ты ведь успеешь, правда, Джуди? Естественно, Джей Би не был бы Джей Би, если бы его выходка тут же не привлекла сверстников, падких на все броско и блестящее, так что его маленький эксперимент немедленно был описан в газете Колледжа, а после в новом афроамериканском литературном журнале «Раскаяние есть». и в течение некоторого утомительного периода времени о нем говорил весь кампус. Все это внимание раздуло в нем Гашей был энтузиазм. Джей Би жил по новым правилам всего восемь дней, но Малкольм видел, что иногда он просто лопается от желания поговорить с Вильямом. Он смог продержаться еще два дня, после чего величественно завершил эксперимент, заявив, что добился успеха и доказал все, что хотел. И что же ты хотел доказать? спросил Малкольм. Что можешь доводить белых до белого коленя, даже когда не разговариваешь с ними? Уйди в жопу, Мэл. Лениво отозвался Джейби, слишком довольный своим успехом, чтобы ввязываться в спор. Тебе не понять. И он отправился навстречу со своим бойфрендом, белым парнем с лицом благочестивого богомола. который всегда смотрел на Джей Би с выражением такого обожания, что Малкольма начинало тошнить. В то время Малкольм был убежден, что расовый дискомфорт, который он испытывает, временное состояние, чисто контекстуальное ощущение, которое у каждого пробуждается в колледже, но потом проходит. Он никогда не испытывал никаких особых чувств, никакой гордости по поводу своей расы, разве что косвенно, Он знал, что ему следует определенным образом относиться к некоторым вещам, например, к таксистам. Но это знание было чисто теоретическим, не подкреплялось его собственным опытом. И все-таки принадлежность к черной расе была важной частью его семейного нарратива, тех историй, которые рассказывались и пересказывались, пока не залоснились от времени». как его отец был третьим черным управляющим директором в инвестиционной компании, третьим черным председателем правления в очень белой подготовительной школе для мальчиков, в которую ходил Малкольм, вторым черным финансовым директором крупного коммерческого банка. Отец Малкольма родился слишком поздно, чтобы стать первым черным кем бы то ни было, но в своем ареале обитания, к югу от 96-й улицы и к северу – от 57-й, к востоку от 5 и к западу, а от Лексингтон. Он был такой же редкой птицей, как краснохвостый сарыч, который гнездился иногда в зубчатой стене напротив их дома на парк Авеню. По мере взросления, факт отцовской и, наверное, его собственной принадлежности к черной расе отошел на задний план, уступая место другим факторам, которые были важнее в их части Нью-Йорка, таким, например, как известность матери в литературных кругах Манхэттена и, что еще более важно, их богатству. Тот Нью-Йорк, в котором жила семья Малкольма, делился не по расовым признакам, а по подоходного налога. И Малкольм вырос защищенным от всего, от чего могут защитить деньги, включая расизм. Во всяком случае, так ему казалось позже. И в самом деле, только в колледже он осознал, каким разным этот опыт может быть у разных людей черной расы, и что поразило его еще больше, как сильно деньги родителей отделяли его от остальных граждан его страны. Если считать его однокурсников представителями остальной страны, что, конечно, было не так. Даже теперь, через 10 лет после знакомства, он не мог осознать ту степень бедности, в которой вырос Джуд, Когда он наконец понял, что рюкзак, с которым Джуд приехал в колледж, содержит буквально все, чем тот владеет на этом свете, он испытал такое сильное и глубокое изумление, что даже делился им с отцом, хотя обычно избегал представлять отцу доказательства своей наивности, боясь спровоцировать лекцию о том, как он наивен. Но даже отец, выросший в бедной семье в Квинсе, пусть с двумя работающими родителями и новым комплектом одежды каждый год, был потрясен. Малкольм это видел, хотя тот и постарался скрыть свои чувства, немедленно пустившись в рассказ о собственных детских лишениях, что-то такое о рождественской елке, которую пришлось покупать на другой день после Рождества. Как будто в соревновании кому пришлось хуже, отец все еще надеялся выиграть, несмотря на очевидный сокрушительный триумф соперника. Но все равно для людей... окончивших колледж шесть лет назад, раз становилась все менее важной характеристикой. Носиться с ней как с основой своей идентичности казалось ребячеством, жалким и постыдным, как продолжать цепляться за юношеское увлечение Amnesty International или игрой на тубе. Все эти интересы вчерашнего дня исчерпали свой потенциал еще при поступлении в колледж, В его возрасте по-настоящему важными аспектами идентичности были сексуальные подвиги, профессиональные достижения и деньги. И во всех этих трех аспектах Малкульм тоже терпел неудачу. Ну, деньги ладно. Когда-нибудь он унаследует огромное состояние. Он не знал точно, насколько огромное, не считал нужным спрашивать, и никто никогда не считал нужным ему ничего сообщать. и уже по одному этому было понятно, что состояние очень велико. Ну, не как у Эзры, конечно, хотя, может, и как у Эзры. Родители Малкольма жили гораздо скромнее, чем могли бы, поскольку его мать терпеть не могла вульгарной демонстрации богатства, так что он не знал даже, живут они между Лексингтон-авеню и парк, потому что не могут позволить себе жить между Медисон и Пятой. или же потому, что его мать посчитала бы, что жить между Мэдисон и Пятой – дурной тон. Ему бы хотелось зарабатывать деньги самому, но он не относился к тем детям богатых родителей, которые непрерывно казнят себя за свое богатство. Он постарался сам пробить себе дорогу, пока не все зависит от него одного. Однако секс – сексуальная самореализация, а за это все-таки отвечает он сам. Он не может сказать, что в его жизни не хватает секса, потому что он выбрал малооплачиваемую работу или обвинить в этом родителей. Или все-таки может. В детстве ему приходилось быть невольным свидетелем долгих родительских обжиманий. Родители не стеснялись их с Флорой, и, может быть, демонстрация их искушенности притупила в нем дух соревнования. Его последние настоящие отношения закончились больше трех лет назад, Женщину звали Эймаджен, она бросила его и стала лесбиянкой. Он и сейчас не знал, привлекала ли она его физически, или он просто был рад, что кто-то принимает за него решение. Недавно он виделся с Эймаджен, она тоже архитектор, хотя работает в общественной организации и проектирует экспериментальные дома для малоимущих. Малкольм знал, что должен хотеть заниматься именно такой работой, хотя втайне вовсе этого не хотел. и сказал ей в шутку, что, наверное, это из-за него она стала лесбиянкой. Но Имаджин тут же ощетинилась и ответила, что лесбиянкой была всегда, а с ним связалась только потому, что решила чему-то научить сексуально беспомощного и запутавшегося молокососа. Но после Имаджан у него никого не было. Да что ж с ним такое? Секс, сексуальность, с этим тоже надо было разбираться в колледже, На последнем рубеже, когда неуверенность в себе не только не осуждалась, но воспринималась с пониманием. Когда ему было чуть за двадцать, он пытался недолдолго влюбляться в разных людей во флориных подруг, в однокурсниц, в одну кленку матери, написавшую высоколобый дебютный роман с ключом, где главный герой пожарный, не мог разобраться в своей сексуальной ориентации и все-таки не понимал, кому его влечет. Иногда он думал, что неплохо быть геем, хотя и этой мысли он не мог вынести. Это тоже казалось атрибутом студенческой жизни, идентичностью, которую можно примерить на время, прежде чем перейдешь в более зрелую и практичную полосу жизни, из-за к этому статусу аксессуаров, набора политических убеждений и эстетических вкусов. У него отсутствовало то обостренное чувство несправедливости, тарана, тот неизбывный гнев, который необходимо, чтобы ощущать себя черным, но он не сомневался, что может разделить интересы, присущие Геем. Он воображал, что почти влюблен в Вильяма, а иногда и в Джуда, а на работе порой не мог отвести взгляда от Эдуарда, но потом он ловил взгляд Доминика, Чуна, и тоже устремленный на Эдуарда, и это его отрезвляло. Меньше всего на свете, Он хотел стать таким, как Доминик, похотливо глядевший на сотрудника фирмы, в которую он никогда не станет партнером. Пару недель назад он заходил к Вильяму и Джуду, чтобы сделать замеры и спроектировать им стеллаж. И когда Вильям наклонился, чтобы взять с дивана рулетку, его близость оказалась неожиданно невыносимой. И он убежал, соврав, что ему надо срочно в офис, хотя Вильям выбежал следом, окликая его. Он действительно поехал в офис, не отвечал на смс Ким Уильяма, сидел перед компьютером, уставившись в монитор невидящим взглядом, и снова спрашивал себя, зачем он пошел работать в Радстар. К сожалению, ответ лежал на поверхности, и спрашивать нечего. Он пошел работать в Радстар, чтобы произвести впечатление на родителей. На последнем курсе архитектурной школы Малкольм выбирал, Он мог начать работать с двумя однокурсниками, Джейсоном Кимом и Сонал Марс, которые решили открыть свою компанию на деньги, унаследованные Сонал от бабушки с дедушкой, или пойти в Радстар. «Ты шутишь?» — сказал Джейсон, когда Малкульм объявил ему о своем решении. «Ты представляешь, какова жизнь рядового сотрудника в такой компании?» «Это прекрасная компания», — сказал он назидательно, с интонацией матери, и Джейсон закатил глаза. «Представь, какая строчка в резюме». Но уже, произнося эти слова, он понимал, и, увы, боялся, что и Джейсон понимает. «На самом деле, это громкое имя нужно ему для того, чтобы родители могли щеголять им на вечеринках. Они и в самом деле произносили его с удовольствием, на каком-то обеде». которые давали в честь клиента матери, Малкольм подслушал реплику отца. Дочь у меня редактор Фарар, Страус и Жеру, а сын работает архитектором в Радстаре. Его собеседница одобрительно закудахтала, и Малкольм, который искал случай сказать отцу, что хочет бросить фирму, почувствовал, как внутри у него что-то оборвалось. В такие минуты он завидовал своим друзьям совершенно по тем же причинам, по каким когда-то их жалел. От них никто ничего не ждет, у них обычные семьи, или вовсе нет семьи, они сами ставят себе жизненные цели. И что же? Теперь об одном проекте Джейсона и Сонал написал Нью-Йорк, о другом Нью-Йорк Таймс, а он все делает подсобную работу, как на первом курсе, пашет на двух претенциозных индюков в претенциозной фирме, названной в честь претенциозного стишка «Энн Секстон, и получает за это гроши. Он выбрал архитектурную школу по самой, кажется, неудачной причине. Он любил здания. Это было вполне приемлемое увлечение. И когда он был маленький, родители всячески ему потакали. В путешествиях они вечно ходили на экскурсии, осматривали дома и архитектурные памятники. Даже в самом раннем детстве он рисовал воображаемые дома, возводил воображаемые конструкции, это было его утешением и прибежищем. Все, что он не мог высказать и решить, можно было обратить в здание. На самом деле, вот чего он стыдился больше всего. Не того, что у него не складывается с сексом, не того, что он недостаточно верен своей расе, не того, что он никак не может отделиться от родителей, зарабатывать деньги, стать самостоятельным человеком. Он стыдился того... что когда они с коллегами сидели допоздна в офисе и все работали над проектами своей мечты, рисовали и планировали небывалые здания, он один ничего не делал. Он потерял способность выдумывать. Пока другие творили, он копировал, зарисовывал здания, виденные в путешествиях, здания, придуманные и построенные другими, здания, в которых он жил или побывал. Снова и снова он повторял то, что уже было создано, не внося изменений, просто копируя. Ему исполнилось 28. Воображение покинуло его. Он всего лишь копировальщик. Это было страшно. У Джей Би есть его картины, у Джуда есть его работа, у Виллима тоже. Но что если Малкольм никогда больше ничего не создаст? Он тосковал о тех годах, когда можно было просто сидеть у себя в комнате, и рука летала над листом миллиметровки. Еще далеко были трудные решения и выбор идентичности, пока что родители все решали за него, а он мог полностью сосредоточиться на чистой тонкой линии, проведенной вдоль идеального лезвия линейки.